Глава девятнадцатая. «Когда я, наконец, спускаюсь утром на кухню, магистр уже давно ушёл на стройплощадку, но реми мне удаётся опередить. Когда он появляется в дверях и, пошатываясь, идёт к своему стулу, я морщу нос. «Ты пахнешь, как пол в пивной», — говорю я, когда его мать ставит перед ним тарелку. «Если мне не разрешено говорить о том, как ты проводишь свободное время», «Попридержи комментарии о том, как я провожу свое!» Нахмурившись, бурчит он. Магистру Томусу не понравится, что Рэми придет на работу с похмелья. «Я беспокоюсь только о твоей безопасности. По улицам бродит убийца!» Заявляю я, протягивая ему булочку. Он забирает хлеб, и выражение на его лице становится пренебрежительно нахмуренным. «Что ж ты за себя не беспокоишься?» Госпожа Лафонтенна отворачивается от камина, положив руку на бедро. Ты гуляла прошлой ночью, Кэт, возмущается она. Чтоб тебе, Реми? Я стискиваю зубы за фальшивой улыбкой. Отправилась проверить кое-что в святилище. К тому же, не одна. И с кем же? требовательно спрашивает она. С кем-то настолько близким, что они держались за руки. С досадой говорит Реми: «Ах, он нас видел? А я-то как тогда его не услышала?» Скорее всего, меня отвлёк Симон. Вот только между нами не было ничего предусудительного, так что мне нечего скрывать. Я показала Венатре, где увидела человека, бегущего через площадь. Спокойно, говорю я, отказываясь реагировать на обвиняющий взгляд реми И взяла его за руку, когда мы шли по крыше, потому что он нервничал на такой высоте. Экономка фыркает и возвращается к своему котелку. Любой бы на его месте занервничал. Зелёные глаза Рэми сужаются. Но вы ушли довольно внезапно. «И долго ты наблюдал за нами, Рэми?» — рычу я. Он злобно ухмыляется и приоткрывает рот, чуть-чуть показывая зубы. «Достаточно долго, чтобы понять, что будь на моём месте Монкьюиры, им бы не понравилось». Я отталкиваюсь от стола и вскакиваю на ноги. «Ты будешь следить за своим языком и не станешь распускать злобные сплетни, Ремон Лафонтен!» Экономка поворачивается к нам, словно собирается нас разнимать, но Реми лишь поднимает бровь и смотрит на меня с легкой обидой и удивлением в глазах. «Расслабься, котенок. Ты же знаешь, я бы никогда не сделал ничего, что могло бы испортить твою репутацию». «Правда?» «Правда. Я бы такого не сделал», — уверенно отвечает он. «Но это не значит, что ты не можешь испортить всё сама». Я уже подумываю о том, чтобы рассказать всё, что знаю о месте пребывания Реми в ночь убийства Перетты. Это точно не улучшит его репутации. Но меня прерывает стук в дверь. Я одёргиваю юбку и, развернувшись, топаю в мастерскую. У порога ждет Джулиана Монкьюир, за спиной которой маячит Уден. «Я пришла за тобой», — говорит она, прежде чем я успеваю что-то спросить. «Снова убийство». «Симон попросил меня привести тебя», — объясняет Джулиана, шагая со мной под ручку, словно мы подруги, вышедшие на прогулку. «Но сам он там уже больше часа». «Кого убили?» — спрашиваю я. «И еще одну женщину с дороги удовольствий», — тихо отвечает Уден, шагая позади нас и следя за проходящими мимо людьми, хотя, похоже, никто из них не обращает на нас внимания. Ее звали Изабель. Я не спрашиваю, знал ли он ее, как и Пиретту. Скорее всего, знал, при его-то прошлом. Мы пересекаем площадь святилища, и у меня начинает гореть шея, когда мы проходим мимо того места, где я взяла Симона за руку. В голове возникает вопрос. А прав ли реми? Неужели родственники Симона станут возражать, если между нами возникнут чувства? Жулиана сейчас держит меня под руку, словно я ровня, а не сирота сомнительного происхождения. Но затем я вспоминаю, как Симон отстранился прошлой ночью и стал вести себя так, словно совершил ошибку, прикоснувшись ко мне. Может, именно он станет возражать. Мы сворачиваем с пути молитвы. Проходим мимо таверны, которую Симон отметил как место пребывания Удена и Реми в ночь убийства Перетты. За кварталом домов небольшой сквер с несколькими деревьями и пешеходной дорожкой. Здесь часто гуляют парочки, особенно в сумерке. Но как только сквер появляется в поле зрения, Уден бледнеет. «Ламберт привёл сюда леди Женевьеву после обручения», — говорит он. «Это я ему предложил». «Думаю, здесь ещё не скоро начнут гулять снова», — бормочет Жулиана, когда мы подходим к толпе, собравшейся у сквера. Городские стражи выстроились через равные промежутки, чтобы не пропустить зевак, а Ламберт расхаживает у них за спинами, словно лев в зверинце. Но как только видит нас, машет. Проходите. Вдоль тропинок вкопаны невысокие столбики, между которыми растянута цепь, чтобы люди не ходили по траве, но Уден смело переступает через неё, а затем помогает перебраться Жулиане. Я тоже в юбке, но короче, чем у неё, поэтому мне не требуется помощь. Впрочем, Ламберт всё равно подходит ко мне, поэтому я позволяю придержать меня за локоть, пока перешагиваю или скорее перепрыгиваю барьер. Симон ждет там. Он указывает на деревья в центре сквера, и прежде чем Уден успевает сделать хоть шаг в том направлении, хватает его за руку. «Не нас, брат! Мы должны наблюдать за толпой и запоминать всех, кто покажется чересчур заинтересованным в происходящем». Уден выглядывает из-за Ламберта и с некоторым огорчением на лице смотрит на стоящего в отдалении Симона. «Но Изабель...» «Её уже забрали», — без капли раздражения говорит Ламберт. «И Симону требуется наша помощь именно здесь». Уден вырывается из схватки брата, и на его лице появляется уродливая гримаса. «Ну, раз Венатре просит!» И он, бросив последний взгляд в сторону Симона, направляется к стражам. Ламберт вздыхает и хмуро смотрит на нас с Жулианной. Не понимаю, почему он настаивает, чтобы вы помогали ему в расследовании этого мерзкого дела, бурчит он, а затем, качая головой, направляется к удыну. А мы с Джулианой шагаем по низко подстриженной траве. Козы расходятся с нашего пути, когда мы приближаемся к Симону, который стоит под дубом, уставившись на землю. Как и сказал Ламберт, тело уже нет но на земле осталось большое пятно тёмно-красной крови. от Отчего-то у меня в голове возникает отвратительная мысль. А впитают ли деревья кровь, как дождевую воду, и что станет с их листьями? «Я велел унести тело как можно скорее», — тихо говорит Симон. «На нём есть... кое-что, чего, как мне показалось, вам не стоит видеть». «Но если ты хочешь, чтобы мы помогли, тебе придётся рассказать, что с ней сделали», напоминает Джулиана. Я согласна с ней, но в глубине души испытываю облегчение. Уверена, мне поплохеет даже от рисунков. Она лежала на спине. Симон показывает руками, где. Так же, как Пиретта. «Её тоже ударили ножом?» спрашиваю я. «Нет, но ей перерезали горло». Он указывает на землю, которая почернела и пропиталась кровью. Убийца сделал это, когда женщина лежала на земле. Он учится. Убийство Пиретты вышло слишком кровавым. Скорее всего, в ту ночь он испачкал одежду и пришлось избавиться от неё. Жулиана склоняет голову набок «Ты уверен, что их убил один и тот же человек? Есть и другие сходства?» Симон кивает. «Этой женщине тоже выкололи глаза, но сделали это немного проворнее, а затем раздавили лицо одним ударом тяжёлого предмета». «Насколько я помню, ты говорил, что убийца сделал это, потому что не хотел, чтобы она на него смотрела», — говорит Джулиана, и я киваю. «Хотя я и не обладаю такой феноменальной памятью, как она, но это мне вряд ли удастся забыть до конца жизни». И раз его навыки улучшились, значит, он хотел исправить то, что пошло не так в переулке», — продолжает Симон. Это объясняет, почему он так быстро нанёс новый удар. Но мне кажется, что он о чём-то умалчивает. «Что-то ещё совпало?» Симон поднимает глаза. В его взгляде читается настороженность, а в позе напряжённость, не такая, как прошлой ночью, по большей части. «Да», — тихо отвечает он, а затем внезапно наклоняет голову, чтобы заглянуть мне за спину. Не раздумывая, я разворачиваюсь, чтобы проследить за его взглядом, и вижу козу, которая безмятежно жует траву в нескольких метрах от нас, а с ее подбородка свисает темная шерсть, медленно колышащаяся от непрерывного жевания. Я моргаю. «Кто-то заплел козе косу на бороде?» Симон проскальзывает мимо меня, наверное, чтобы схватить животное. Но оно громко блеет, роняет то, что жевало, а затем убегает. Симон тут же подхватывает косу, и я понимаю, что она сплетена из человеческих волос. «Катрин», — выдыхает он, — «у Пиретты были чёрные волосы, верно?» «Крашеные, но да», — отвечаю я. Коса стала жесткой от засохшей крови, но цвет не вызывает сомнений. Симон вертит ее в руке. «Изабель — блондинка. А значит, убийца либо выронил это, либо оставил специально. В любом случае, это окончательно связывает оба преступления». «Ты все-таки сомневался?» Он качает головой. «Нет, слишком много общего». Симон закрывает глаза и сжимает косу в кулаке. «Ночь подери. Ее уже похоронили». «Кого?» — спрашиваю я. «Жертву? Уже?» Обычно это делают только после захода солнца. «Нет, Пиретту». Симон вновь открывает глаза. Мадам Эмилин нашла небольшую прядь волос, запрятанную под платьем. «Мы не знали, чья она». Поэтому предположили, что это подарок на память. Поэтому я разрешил похоронить Пиретту вместе с ней. Но что если... Кэт, что если это волосы женщины, которую убили раньше? Я обдумываю это предположение. Считаешь, он оставляет волосы каждой предыдущей жертвы на теле новой? У Пиретты были отрезаны волосы? Симон тяжело вздыхает. Честно говоря, я это не проверил. Её волосы были промыты и собраны сзади, так что я сосредоточился только на лице. Он засовывает косу под жикет. Это тело тоже забрала мадам Эмилин. И я обязательно осмотрю волосы, когда приду обследовать его. «Что ещё ты будешь искать?» Подавляя дрожь, спрашиваю я. «Я хочу изучить рану на лице, чтобы удостовериться, что убийца использовал тот же предмет, что и в прошлый раз. Он шагает обратно и останавливается рядом с Жулианой, которая всё это время внимательно слушала нас. Хотя практически не сомневаюсь. Я поворачиваюсь вслед за ним, чувствуя, как сжимается грудь от подозрений. И что же это? Что-то необычное. Квадратное, с плоской поверхностью и очень тяжёлое как обработанный камень. Возможно, кирпич. Я вздрагиваю, потому что знаю, Симон ошибся, хоть и не могу сказать ему об этом. У убийцы был молоток.